Глава 4. Днём ранее Эдвин с утра ходил под парусом вместе со своими товарищами из лагеря скаутов, но сразу после обеда получил специальное задание. Его высадили на близлежащий островок для сбора лисичек и других съедобных грибов, да и по большому счёту всего, что можно было использовать для снижения расходов на содержание Эдвина и его товарищей, безопасности для их жизни. Ни одного гриба не попалось, что, если верить Эдвину, не стало для него сюрпризом при мысли о сухой погоде, которая стояла уже почти месяц. Ничего другого годного в пищу не нашлось тоже, зато он сделал находку иного рода. «Я увидел его и сначала принял за большой гриб дождевик», — сказал Эдвин и кивнул на белый череп, лежавший на столе между ними. Он прятался в вамху так, что только верхушка темени торчала. И что ты сделал дальше? поинтересовался Бэкстрэм. А парень всё ещё немного бледноват, подумал он. Ну, я пнул его ногой. Так обычно поступают с этими грибами, чтобы они лопнули и подымили немного. И тогда понял, что передо мной. Он лежал совсем близко к входу в лисью нору, поэтому мне следовало раньше догадаться. Бекстрём довольствовался кивком в знак согласия, потом он сунул ручку в глазницу черепа, поднял его, чтобы рассмотреть поближе, не оставляя собственных отпечатков пальцев или прочих следов. "Я сделал точно как комиссар", сообщил Эдвин, "старался не оставлять ненужных следов, не прикасался к нему". "Понятно", кивнул Бекстрём. "Мы же профессионалы, ты и я". а не какие-то бестолковые частные сыщики. Парень может далеко пойти, подумал он, изучая находку Эдвина. Это был человеческий череп, у которого отсутствовала нижняя челюсть, что довольно часто случалось, если черепа какое-то время лежали в природных условиях. В остальном, похоже, он был в отличном состоянии, белый и без каких-либо ошмётков плоти. и следов инструмента, который могла оставить на нём человеческая рука, без отметин зубов животных, только с тем, что могло находиться на нём, принимая в расчёт рассказ Эдвина, с остатками мха и травы, длинной травинкой застрявшей между передними зубами в верхней челюсти. И в общем ничего странного. За последние 200 лет несколько поколений шведских археологов делали тысячи подобных находок в Мелардалене, ведь такого добра немало накопилось там с бронзового века и более ранних времён. Поэтому не было никакой причины беспокоиться даже для комиссара Бэкстрёма, если бы не маленькое круглое отверстие в правом виске. на высоте средней линии глазницы. Пуля осталась в черепе, сообщил Эдвин, протягивая Бэкстрему маленький карманный фонарик. Я слышал, как она гремела, когда поднял его, потом посветил внутрь с помощью моего фонарика. Вот как, сказал Бэкстрем. Он осторожно покачал череп, наклонил его под нужным углом и посветил внутрь. Она лежала там, Как и говорил Эдвин, свинцовое, без оболочки, вероятно, 22-го калибра. Входное отверстие с рваными краями, но никакого выходного отверстия. Пуля расплющилась, пройдя через височную кость, и сейчас имела вдвое больший размер, чем в момент выстрела. Слишком большой, чтобы выпасть наружу, через проделанное пулей отверстие, и в результате осталась в голове человека, которого убила. И она оказалась какой ни на есть причиной, по которой сделанная Эдвином находка оказалась на столе Бэкстрёма, точнее, на его собственном придиванном столике. «Ага, да», — протянул Бэкстрём, опустив череп на стол. «И какие соображения у нас на сей счёт?» «Поскольку это твоя находка, Эдвин, я предлагаю тебе начать. Что ты думаешь о данном черепе?» Сначала Эдвин ограничился кивком, а затем он достал из одной из висевших на его ремне сумок маленькую черную записную книжку и ручку из кармана-рубашки, поправил очки и какое-то время бормотал что-то себе под нос, только потом, наконец, заговорил. Спасибо, комиссар, сказал Эдвин. По-моему, это женщина, взрослая, возраст между 20 и 40 годами. На момент смерти я имею в виду, хотя я, конечно, абсолютно в этом уверен. И откуда такая уверенность? Парень, пожалуй, слишком умён для своего возраста, решил бекстрэм. Я залез в Google, пока сидел в автобусе на пути сюда. объяснил Эдвин, явно удивленный таким вопросом, и поднял собственный айфон в подтверждение своих слов. «Я, конечно, могу показаться занудой», — не сдавался Бэкстрём. «Но откуда у тебя такая уверенность на сей счет? Если верить Эдвину, все, абсолютно все говорило в пользу его утверждения. Хорошо сросшийся череп с явственно видимыми швами, точно как у взрослых». Коренные зубы, как у взрослых, никаких молочных зубов, которые дети могут иметь вплоть до тринадцатилетнего возраста, определённо взрослый человек. А почему ты считаешь, что это женщина? Не отступал бы к стрём. Дело прежде всего не в размере, пояснил Эдвин. У женщин, конечно, голова меньше, чем у мужчин в среднем. Значит, а это очень уж маленькая если сидела на плечах взрослого человека, хотя имеются и другие различия между мужчинами и женщинами, я имею в виду. Всё так, всё так, подумал Бэкстрём и кивнул ободряюще. Дело прежде всего в другом, продолжал Эдвин. Вот, например, лоб. У мужчин он зачастую наклонён назад и более прямоугольной формы. Да потом ещё над бровной дуги. У нас они обычно ярко выражены, а у женщин маленькие. или даже вовсе отсутствуют. Глазницы круглее у женщин. И если комиссар внимательно посмотрит на них, то можно увидеть, что верхний край глазниц тонкий и острый, у мужчин он значительно шире и более закруглённый, а подбородки же мы ничего сказать не можем, поскольку отсутствует нижняя челюсть. Я ты абсолютно уверен. Для чего вообще нужен национальный центр судебной медицинской экспертизы, подумал Бекстрям. «Сотни идиотов, которые болтаются, еле волоча ноги, хотя их с успехом мог бы заменить один мой приятель Эдвин». «Да, абсолютно уверен». «До чего еще ты додумался?» «По-моему, она не принадлежала к деклассированным элементам или преступникам, была обычным человеком, вполне обеспеченным, жившим нормальной жизнью. У нее белые и совершенно здоровые зубы, ни одного дефекта». Никаких следов зубного камня или кариеса. У нее также отсутствуют следы прежних заживших ран на голове, от ударов или полученных в результате несчастного случая, я имею в виду. — И все это ты выяснил, пока ехал в автобусе и лазал в гугле? — поинтересовался Бэкстрем. — Да, — подтвердил Эдвин, — я оказался почти один в салоне, поэтому сел в самый конец, так что никто не мог видеть кариеса, когда я смотрел на свою находку. Кроме того, на дорогу до Кунгсхольмена ушёл почти час. Впереди сидят несколько взрослых идиотов и размышляют о том, как они получат пиццу или макароны на ужин и как бы им успеть за вином, пока не закрылся магазин, размышлял Бэкстрём. А пока они заняты своими думами, в самом конце автобуса расположился малыш Эдвин, чтобы в спокойной обстановке на основе известных научных данных исследовать череп, который он нашёл за несколько часов до этого. Точно как поступил бы и я, подумал он. Есть ещё надежда на спасение человечества. Хотя, если смотреть правде в глаза, оно совсем не заслужило этого. Как по-твоему, я ни о чём не забыл спросить тебя, поинтересовался он. Пожалуй, предположил Эдвин, только об одном, хотя он не может утверждать, просто ему так кажется. И что же это такое? спросил Бэкстрём. Мне кажется, она родилась не в Швеции и не в Европе. Перед нами череп не европеоидного типа. как говорят антропологи она также вряд ли самка я тоже в это не верю согласился Бэкстрём численность чёртовых лапарей в мелордалине скорее говорит в пользу обратного откуда она тогда настаивал Бэкстрём на мой взгляд из азии ответил Эдвин из Таиланда в Вьетнама Филиппин, пожалуй, Китая или даже Японии, с дальнего, но не с Ближнего Востока, хотя это просто моё ощущение. Ну, я думаю, с этим не возникнет проблем, сказал Бэкстрэм, как только мы получим её ДНК из пульпы зуба, добавил Эдвин и кивнул. Принимая в расчёт состояние её зубов, это, пожалуй, не составит труда. Угу, кивнул Бэкстрэм. А чего я собственно ожидал, подумал он. Остаётся решающий вопрос, продолжил Эдвин, поставив ручкой галочку в своей записной книжке. Что ты имеешь в виду? поинтересовался Бэкстрём. Убийство или самоубийство? пояснил Эдвин. Да, я как раз собирался задать его тебе. Бекстрём откровенно соврал, поскольку последние минуты их разговора думал исключительно о том, что ему пришло время смешать себе новую порцию коктейля. "И что ты думаешь об этом?" спросил он. Нельзя исключать самоубийством. Судя по входному отверстию и углу, под которым вошла пуля, выстрел с близкого расстояния в правый висок, пожалуй, даже в упор, если в качестве оружия использовался пистолет или револьвер, а не ружьё. Самоубийство с использованием огнестрельного оружия, кроме того, более обычное дело, чем убийство, даже если, как правило, мужчины, а не женщины, лишали себя жизни таким способом. Если бы входное отверстие находилось в нёбе, на верхней челюсти, Эдвин почти не сомневался бы, что не о каком преступлении речь не шла. И какие у тебя предположения, не сдавался Бэкстрём? К где и когда, ты же знаешь, о чём я постоянно толдычу. Лучше воспользоваться случаем, подумал он, пока малыш Эдвин не вернулся в ту далёкую галактику, откуда прибыл, место обитателям которого известно всё то, о чём всем другим и, к сожалению, также мне самому ещё приходится размышлять. По мнению Эдвина это было убийство. и главным образом исходя из полицейского правила, касавшегося нераскрытых случаев. «Как обычно говорит комиссар, считай все убийством, пока обратное не доказано», сказал Эдвин и уверенно кивнул. Больше ему почти нечего было добавить, за исключением того, что преступление, вероятно, произошло не там, где он нашел череп, поскольку череп лежал у лиси и норы, Эдвин считал, что тело изначально закопали или спрятали где-то в другом месте на острове. От ближайшего берега на ро отделяли почти 100 м, достаточное пространство, чтобы спрятать труп. Так зачем было тащить его ещё куда-то без всякой на то необходимости? Я же бывал на этом острове раньше, объяснил Эдвин. Вокруг главным образом заросли кустарника, почти как джунгля. «Кому понадобится таскать мертвеца, если этого можно избежать?» «И где же тогда место преступления?» — спросил Бэкстрём. «Пожалуй, это лодка», — сказал Эдвин. «В таком случае, по-моему, все произошло летом, когда люди, у которых есть такая возможность, обычно совершают прогулки по озеру». «Я того же мнения», — согласился Бэкстрём, пусть и ограничился лишь кивком. Зачем отправляться на озеро, если хочешь всего лишь избавиться от мёртвого тела? Сначала мужчина, вероятно, бросил на ночь якорь в какой-нибудь подходящей бухточке, а потом, когда они выпили и закусили, составлявшая ему компанию женщина стала допекать его. Тогда он принёс мелкокалиберное ружьё, имевшееся у него в лодке, и положил конец затянувшейся дискуссии, выстрелив ей в голову. Комиссар криминальной полиции Эверд Бэкстрём ограничился кивком, не видя смысла в том, чтобы напрасно сотрясать воздух. «Когда это случилось, по-твоему?» — спросил он. По данному пункту, когда именно прозвучал смертоносный выстрел, Эдвин еще не пришел к определенному мнению. С помощью Гугла он выяснил, что патроны 22-го калибра выпускались... уже почти 130 лет. А данные подобного рода оттуда почти всегда соответствовали истине. Кроме того, хватало черепов, пребывавших в столь же хорошем состоянии, как и тот, который он нашёл, хотя они могли пролежать в земле более сотни лет. Но будь у него возможность выбирать, он склонился бы к варианту, что речь шла об убийстве, совершённом уже после его появления на свет, то есть в течение последних 10 лет. Если бы ты мог выбирать, повторил Бэкстрям, что ты имеешь в виду? Поскольку именно я нашёл её, объяснил Эдвин, в этом была бы некая справедливость. Комиссар наверняка понимает, о чём я говорю.